Яким Васильевич, или кладьбищенский старик, как его за глаза звали некоторые жители деревни, вышел из своей старушки. Вообще он делал обход кладьбища не более двух раз за ночь. Первый не ранее двух часов, второй часов в пять утра. Сейчас было чуть за полночь, и старик Яким ни за что бы не заставил себя выйти, если бы не услышал тихий говор. В густом мраке летней ночи виднелись две фигурки. Одна фигурка была определенно мужской, а вторая не то мужская, не то женская. И эта женоподобная личность что-то деловито выговаривала той, что повыше ее ростом и по мужественнее телосложением. От созерцания этой картины Яким поребячески усмехнулся, от чего его стариковское лицо с ввалившимися скулами стало будто лет на десять моложе. Тщательно вглядевшись в фигурки, Клазбищенский старик узнал в одной из них Артема Ухарева, того самого дельца, который на свою горе прошлым летом решил нарушить покой усопших. Второго человека Яким Николаевич не знал. Если бы он не отсутствовал неделю назад на своем рабочем месте, он бы не пустил этого человека за черту Клазбища потому что никакой сторож не впустит на кладбище человека, который по несколько раз в день наведывается на кладбище и пристально разглядывает памятники. Вот он и не знал, что этот человек в темных одеждах никто иной, как положивший глаз на кладбище деревни Николаю Ухабов. Мужчины стояли метров за пятьдесят от сторожки и, казалось, совсем не обращали внимания на сторожа. Казалось, потому что ни один из них при появлении старика не оглянулся. На самом деле Колян заметил Якима краем глаза как раз тогда, когда ухарь выговаривал ему свою тираду. Резко вдохнув носом запах скошенной травы с примесью запаха заводской химической вони, Яким Васильевич решительно направился к мужчинам. Прошагав половину расстояния, Он остановился. Старик не передумал. Он просто захотел подслушать, о чем говорят эти два человека. Заодно узнать, что это за человек в дорогой черной рубахе и брюках с широченным ремнем. Ведь это вполне может быть некий городской аферист, положивший глаз на кладбище с ценными могилами и использующий Артемку Ухаря в качестве исполнителя. «А что?» Артемка нынче душевно нездоров, ему можно внушить все, что хочешь, и заставить его взрыть могилку — дело тоже несложное. Закончив свою тираду, Артемка опустил руки по швам и, тяжело выдохнув, спросил собеседника. — И что? — Нет, Артем, это действенный метод, — спокойно ответил незнакомец с тоном следователя. — Вы играете, мы исследуем. Это действенное лечение на самом деле? Так лечили доктор Зенгель в период после мировой войны, профессор Карлейль в период после крушения башен-близнецов. Вы можете прочесть. Что этот человек рекомендовал Артему прочесть, Клазбичинский старик не слушал. Этот обрывок диалога заставил Якима полностью опровергнуть свои подозрения насчет расхищения кладбища и поторопиться назад в старушку. Если бы Яким Васильевич любил читать газеты или хотя бы чаще смотрел новости по телевизору, то знал бы, что никакого Зенгеля и Карлеля не было ни после мировой войны, ни после терактов США. Артем Ухарев тоже не читал газет и не особо любил смотреть новости. Именно поэтому он окупился на душевную уверенную улыбку помощника-доктора и внимательно слушал его дальнейшие небылицы. У этих небылиц был свой мотив. Таким образом, Колян пытался разузнать у собеседника нахождения той могилы, которую тому не удалось расхизить прошлым летом. Такой метод это лекарство для нервов. Это во-первых. Во-вторых, вы Снова Артем нетерпеливо зажестикулировал, но в этот раз, чтобы просто поправить собеседника. — Какой к чертовой бабушке вы? Я с тобой уже как браток, а ты... — Ну, я слушаю. Николай удовлетворенно улыбнулся уголками рта. Такой ход дела его более чем устраивал. Собеседник лох успокоился, полностью доверяет ему и с нетерпением ждет продолжения беседы. «Понятно. Ты, Артем, сделаешь себе большую пользу для психики, понимаешь?» «Ну?» — бесцветно ответил ухарь. И тут же, заметив, как непринужденная улыбка его собеседника резко сменилась миной разочарования, громко хохотнул. «А ну, а во-вторых, что? Нервы — это у тебя, во-первых, так?» «Так. Во-вторых, ты будешь постепенно...» «Постепенно...» — мягко перебил Артем, — ввозить вас, уважаемый помощник психоаналитиков, в курс дела. — Какого дела? В этот раз ухарь хохотал еще громче и дольше, потому что его собеседник всерьез забеспокоился и стал похож на некое подобие себя. Колян резко пригнулся, сузил глаза и пристально вгляделся в лицо ухаря. Громкий бесстыдный хохот насторожил его еще больше. Ведь вполне возможно, этот человек вовсе не лишен ума и понимает, ради чего на самом деле он пригласил его ночью на кладбище. А на кладбище Колян пригласил ухаря именно ради того, чтобы тот ввел его в курс дела, то есть показал местонахождение могилы, которую хотел разграбить прошлым летом. «Сейчас того и гляди, скажет. Давай еще попробуем. Клад делим на двоих». «Или, может, самому аккуратно перевести тему и самому предложить ему быть подельником? Только клад, если таковой, будет вполне солидным, поделить не на двоих? Или на двоих, но не поровну?» «Ну, я же душевно больной», — наконец ответил Артем Ухарев суетливо поглаживая щеки, которые порядочно напряглись от неуемного хохота. «Вот ты типа лечишь. Вы в городе все за рейтинг работаете. Чем больше галочек себе наставите, чем больше карточек заведете, тем вы круче. Думаешь, мы деревенщины совсем про город ни черта не знаем?» Николай облегченно выдохнул и размеренно, как врач пациенту, сказал. «При всем уважении к тебе, Артем, и считаясь тем фактом, что ты человек, а не маньяк в тюрьме. — Слушай, Николай Михайлович, — с брезгливой хмылкой перебил Артем, — ты можешь хотя бы не выражаться как доктор, или ты уже картотеку на меня завел? — Нет, — с меланхолической улыбкой ответил Колян. Он был доволен, что этот душевно больной даже отдаленно не догадывался о настоящей цели этого ночного разговора. «Еще не завел. И ты, судя по всему, не хочешь. Тогда предлагаю другой вариант. Без никаких картотек, галочек. Просто проводим три сеанса. Если ноль изменений, к чертям собачьим меня, и я больше тебя не беспокою. А начать можно прямо сейчас». Артем думал над вопросом минуты две. Потом зачем-то поглядел вдаль потом вверх на черное звездное небо, потом на своего собеседника. Знаешь, вот сейчас стою, кладбище, ночь. Вроде страшно должно быть, а нет. Может быть, я потихоньку выздоравливаю? Вполне может быть. Николай выдержал тяжелую паузу. Он был профессиональным комбинатором. Не зря его товарищ, настоящий психолог, говорил про него. Разводчик от бога, а Стабендер отдыхает. Вот давай проверим. Стань на ту могилу. Я стою возле нее. Все-таки не так он глуп, как кажется, этот токарюхарь, подумал Колян. Все же не доверяет мне полностью. Все-таки хочет выяснить наверняка... Хочу ли я узнать, где дорогое захоронение, или не хочу? Сейчас он стоит между двумя могилками. Можно, конечно, методом тыка узнать, какая из этих двух дорогая, но этот метод тыка может дорого обойтись. Не столько материально, сколько морально. Психолог, помощник авторитетного специалиста, отвечает перед жителями деревни за то, что расхитил могилу, которую прежде безуспешно пытался расхитить человек, которого он безуспешно пытался сделать своим пациентом. От этих мыслей Николаю стало смешно. Он подавил легкий приступ смеха и тут же заметил, что его собеседник насторожился. Что случилось? Ухрь будто не слышал его вопрос. Он смотрел куда-то мимо Николая на два ярких огонька, мелькающих у сторожки. — Ларочка! — тяжело выдохнул Артем, глядя на блуждающие огоньки. — Что за Ларочка? — еле слышно промолвил Николай, обеспокоенно глядя на огоньки, которые резво двигались в его сторону. — Кошка! — с удрученной улыбкой ответил Артем. — Когда она приходит на кладбище, кто-то помрет. «Обязательно!» «Судьба!» После долгой тяжелой паузы ответил Колян, облегченно выдыхая воздух ноздрями. «Выдыхать накопившийся за время волнений воздух через ноздри — это полезно. Так учил его Костя. Когда выдыхаешь воздух через ноздри, нервы успокаиваются, мозг уже через полминуты начинает работать в нормальном ритме». В таком случае человек не претерпевает никакого органического негатива. Артем обреченно развел руками и печально улыбнулся. Да, судьба. Яким это частенько наблюдал, как Ларочка появится, все пропал человек. Маленькая деревенька станет на одного дурака меньше». «Хорошее мнение у тебя об односельчанах!» — Николай с улыбкой похлопал собеседника по плечу. «Ну ладно, продолжим эксперимент?» «Ну давай, продолжим». Артем подошел к оградке могилы. «Ну вот, и дальше?» «Как ощущения?» «Вполне себе ничего. Я же говорил, мне сейчас хорошо». «А ты точно стоишь на той могиле?» «Точнее, не может быть». Артем на миг задумался, изменился в лице. «Или ты думаешь, у меня вообще с головой не лады? Я все помню, все. До черточки, до кустика, до звездочки. А ощущения? Не накатывают ощущения, похожие на те, что тогда? Ну, я их помню, но нет. Сейчас мне вполне хорошо. Нет ничего дрянного на душе. Все, можно сходить с могилы. Это уже очень хорошо. После недолгого раздумья, вернее, эффективного раздумья, сказал Николай, это уже преддверие к выздоровлению. Опять выражаюсь как доктор, да? В общем, ты уже действительно потихоньку выздоравливаешь. Выбирай, или сам дальше, или с помощью доктора. «Николашка», — перебил коляну — «не хочу я никаких докторов». «Я нормальный человек. Я чувствую, что я выздоравливаю. Понимаешь?»